слезы изумрудного острова. Мало кто знает, но учиться ремеслу мирового колонизатора Великобритания начала отнюдь не в странах Третьего мира, а на собственных соседях. Вот факты, которые из истории вычеркнуть невозможно. Небольшой участок земли с полуразвалившейся хижиной. Типичный пейзаж ирландской деревни 40-х годов XIX -го века. Он находится в самом центре Нью-Йорка, в Манхэттене. Это памятник ирландскому голодомору 1845 года, унесшему жизни полутора миллионов ирландских крестьян. А это четверть всего ирландского населения. Но как в стране с плодородными почвами мог начаться голодомор? Дело в том, что в Ирландии в то время завелся грибок, который заразил весь урожай картофеля основной пищи ирландцев в XIX веке. Единственное, на что расставалось рассчитывать голодающим, так это на помощь Англии. И это было вполне естественно, ведь Ирландия тогда уже входила в состав Соединенного Королевства. Однако вместо помощи лендлорды, жившие в Англии, но владевшие большей частью ирландских земель, потребовали у крестьян выдать им последние остатки картофеля. К тем, кто отказывался, приходили английские войска и оставляли от их домов развалины, которые теперь можно видеть в центре Нью-Йорка. И в Ирландии их тоже до сих пор можно увидеть. В итоге в Ирландии начался массовый голод. Разоренные крестьяне либо уходили в Англию в работные дома, либо уезжали за океан. Памятник ирландским эмигрантам находится у подножия горы Кро, Патрик. В центре корабль, вокруг его мачт, силуэты человеческих скелетов. Именно на таких кораблях, которые называли плавучими гробами, тех самых, что перевозили рабов из Африки, ирландские крестьяне отправлялись в страну великих возможностей. Добирались немногие. 30% гибли от голода во время путешествия, другие умирали от тифа в портах. Но самое поразительное, что весь мир отнесся к ужасам, творящимся в Ирландии, более человечно, чем Англия. Даже турецкий султан Абдул-Меджид предложил 10 тысяч фунтов стерлингов голодающим. Но королева Виктория приняла только тысячу. Ведь сама она до этого пожертвовала лишь две. Видимо, королева рассматривала ирландских крестьян как рабов, не считая их равными англичанам. Причем в истории Англии это был не первый пример, когда ирландцы считались недочеловеками. Некоторые исследователи уверены, события 40-х годов 19 -го века в Ирландии нельзя назвать иначе, как геноцид. И его цель, согнать собственных земель или истребить этническое население, была полностью достигнута. Всего за 10 лет численность ирландцев сократилась на 40%, и с каждым годом, вплоть до наших дней, постепенно таяла. По подсчетам филологов, только 12% жителей Ирландии знает сегодня свой родной язык. В это трудно поверить. Но в раннем Средневековье Ирландия была самой просвещенной и цивилизованной страной в Северной Европе. Тогда ее называли островом святых и ученых, и это при том, что она никогда не входила в состав Римской империи. Памятники древней письменности и надписи на надгробиях, сохранившиеся на юге Ирландии, говорят о том, что здесь уже в V веке писали на латыни, в то время как... Дикие северяне на ладьях опустошали Европу, Ирландия, принявшая христианство, славилась своими школами и монастырями. Так было до XII века. Именно тогда англичане впервые нацелились на земли изумрудного острова. Ирландия стала колонией Англии, и в первый раз английское слово «колониализм» в своем прямом значении использовалось именно при Кронвилле в отношении Ирландии, когда Кронвель разделил ирландские земли между своими солдатами. Вот тогда и появилось это слово, с которым связано столько горьких страниц в истории человечества. Но первый геноцид в Ирландии начался не в Средневековье, а во времена королевы Елизаветы. Тогда Англии, будущей морской державе, понадобилась ирландская древесина для строительства флота. Но выслать большую армию, которая держала бы в подчинении ирландский народ, у Англии возможности не было, ведь воевать тогда приходилось на нескольких фронтах. Поэтому, чтобы избежать бунта, англичане просто оставили небольшие гарнизоны в местах добычи древесины. А в неподконтрольных областях вырезали все население, просто на всякий случай. А в XVI веке, во время английской революции и протектората Оливера Кромвеля, к ирландскому вопросу подошли куда более практично. Зачем истреблять ирландцев, если избавившись от них, можно обогатить казну? Всего за пару лет, в 40-е годы XVI века, 20 тысяч ирландских детей были проданы в Индию в рабство. За каждого пойманного ирландца правительство платило охотникам за головами 5 фунтов в то время как за убийство волка можно было выручить шесть. Но претензии к Англии сегодня имеет не только Ирландия, но и другая страна из состава Соединенного Королевства – Шотландия. В октябре 2012 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и первый министр Шотландии Алекс Силман подписали соглашение о референдуме где будет решаться вопрос о выходе Шотландии из состава Великобритании. Организаторам удалось в рекордное время собрать необходимое число подписей. И все жители страны вплоть до подростков 16-летнего возраста впервые смогли проголосовать за свою независимость. Референдум, проведенный осенью 2014 года, вопрос о независимости не решил, Но борьба шотландцев не закончена. Многие аналитики предрекают Великобритании полный развал. Они уверены, что если англичане отпустят шотландцев, вслед за ними выйти из состава Соединенного Королевства захочет и графство Корнуэлл, родина главного персонажа британских мифов, короля Артура. Сегодня Англии это графство интересно не в качестве культурного наследия, а в качестве земли, где можно добыть олово. Кстати, Шотландия англичан интересует тоже только лишь из-за полезных ископаемых. Сегодня там добывается 9 десятых всей британской нефти. В общем, как видим, ничего не изменилось. По-прежнему есть рабовладельцы и те, кто их обслуживает. И хотя колоний давно уже ни у кого нет, Запад по-прежнему воспринимает страны третьего мира как собственные владения. Именно поэтому там так часто и происходят социальные взрывы и революции, а режимы сменяются один за другим. Кстати, не только полезные ископаемые интересуют белых господ. В страны третьего мира сегодня они выносят грязное производство. В Европе и в США уже почти не осталось крупных заводов. Мало того, если надо испытать ядерную бомбу или провести какие-то опыты, то они тоже используют свои бывшие колонии, где действуют дружественные режимы.